Глава 18 Значит, оловянная армия здесь, в этих пустошах? Не здесь, ответил дух. Говорящая с хаосом увела армию в место, которое вы называете город богов. Этого не может быть, не поверила Лула. На рублевку она ее увела. Я же сказал, я следил, настоял дух. Куда она увела армию потом? Я знать не могу. Может и на Рублевку. Но отсюда увела в город богов. Чушь. Лула осталась при своем мнении. Невозможно незаметно провести армию в город богов. Лула, успокойся. Здесь все возможно. А ты сможешь показать место на карте? Спрашиваю духа. Смогу. Тогда показывай. Я знал, что спонтанная магия «Когда надо, не подведет». Прямо в воздухе развернулась голографическая карта города. «Не здесь, дальше», – не очень понятно сообщил дух. «В каком смысле дальше?» «Ах, дальше!» «Я, кажется, понял. Уменьшил масштаб карты, отчего громадина Олимпа ужалась до пятна, а сам город стал виден как обод вокруг него». «Вот сюда!» Дух указал на карте точку далеко за пределами города. По сути, он указал место, которое находится всего лишь в том же пространстве, где и город не более. В самом городе оловянная армия, скорее всего, не появлялась. «Спасибо, Дух. Ты нам очень помог. Мы можем что-то сделать для тебя?» «Вряд ли вы приведете сюда лорда Хаоса». — сказал дух с сожалением в голосе. — Да, это вряд ли. Но если лорд Хаоса нам попадется, я обязательно напомню о вашем договоре. — Спасибо и на этом. Больше нам в форте делать нечего. Отправились в обратный путь. Дорога в гарнизон прошла практически без происшествий, как будто силы Хаоса не препятствуют тем, кто идет в одном направлении с ними. Марк, как думаешь, о чем пыталась договориться Мэгра? Договориться с лордом Хаоса, уточняю. Ну да. Теряюсь в догадках. Я вообще не думал, что с Хаосом можно договариваться. Почему? Во-первых, я не представляю, что можно получить от Хаоса, кроме Хаоса. Говорят, Хаос знает много троп по вселенным. К разговору вдруг подключилась Хагит. «Что это значит?» – заинтересовалась Лула. «Мы, орки, прокладываем свои пути через Красный Спектр. Хаоситы ходят путями хаоса. Им доступны многие миры». «То есть Мегра хотела получить доступ к далеким мирам?» «Возможно». «Ну ладно, допустим, у Мегры имелся свой интерес» продолжаю рассуждать, а что она хотела предложить взамен? Что вообще надо этому хаосу? На кой черт он сюда лезет? «Любая стихия стремится к бесконечному расширению», ответила Арчанка. «Только не спрашивай, что это значит». Так дед говорил. «Хорошо. Твой дед был мудрым орком. Будем считать эту версию за основную. Другой у нас все равно нет». Когда до гарнизона осталось пройти меньше трети пути, за нами прилетел Гор. «Что случилось?» — спросила Лула, залезая в кабину. «Ничего не случилось», — бодро ответствовал дракон. «Я почуял через ментальную связь, что вы близко, и вот решил прилететь». «Спасибо, Гор», — Лула расчувствовалась. Переть через пустоши ей осточертело. Как это мило с твоей стороны. Оркам скажи спасибо, сообщаю с усмешкой. На этот раз старому алкашу Бухла не обломилась. Вот он и сиганул за нами с горящими трубами. Это ты зря, парень, оскорбился Гор. Я из лучших побуждений. Ага, ладно, ты прав. Рад, что слетал за нами. Сэкономил несколько часов. Вот именно. Лула заступилась за старика. Мы и так третьи сутки в дороге. Высадив форчанку в Красном Мире, полетели дальше. Лула права. Хозяйство третьи сутки без присмотра. Мало ли что могло случиться. Но как я не торопился, отправиться прямиком в город богов не вышло. Как только подрубилась Рублевская инфосеть, упало сообщение от Тэтчера, местного следователя. Пришлось менять курс и лететь к нему в офис. Лула, Марк, здравствуйте. Тэтчер сидит в той же комнате, за тем же столом, в той же позе, с той же кофейной кружкой. Кофе будете? От кофе я точно не откажусь, обрадовалась Лула. После пустоши горло промочить. Самое то. Были в пустошах, зацепился Течер, запуская кофейный аппарат. Хотели проработать одну версию, вклиниваясь в беседу, пока Лула не ляпнула лишнего. К сожалению, ничего не нашли. У вас хоть какой-то результат? Есть отброшенная версия, пожаловался Следак. А у меня по нолям. Ну как же по нолям? возражая мстительно, «ты целую теорию подвел, назначил Людобогов в главные подозреваемые». «Ничего я не назначил», — миролюбиво ответил Тэтчер. «Я всего лишь объективен. Сказал, что у вас тоже есть мотив. Не хотите — не верьте». Мы говорили с Аттемитой. Она подтвердила, что формально ее место в ложе занимает Оракул. Но она в эту ложу не рвется, уж поверь. Верю. Тэтчер поднял ладони, признавая мой довод. Что-то ты какой-то покладистый сегодня, усмехаюсь. Колись, опять что-то случилось. Случилось. Тэтчер не стал ломаться. Еще два прорыва хаоса. Ого, опять в безбожных местах? — Зришь в корень, хотя и ошибаешься, — загадочно сообщил Тэтчер. — Это как-то такое возможно — зрить в корень и при этом ошибаться. — Места прорыва ты сразу подметил, главное. — Поясни. — Итак, уже произошло три прорыва. Следователь отхлебнул из кружки. Первый был в месте, где богов практически не бывает. Так. Второй вот здесь, возле трассы. Тэтчер вывел на монитор карту Рублевки. Вообще-то место оживленное. Оживленное, но навредить здесь химеры тоже никому не смогли бы. Здесь все на транспорте. Максимум покусали бы кому-то дракона. Это мелочь, сам понимаешь. Понятно. А третий прорыв? Третий прорыв случился вот здесь. Он ткнул пальцем в монитор. Возле здания биржи. Заметь, здесь постоянно дежурят патрули. Так было и в этот раз. Химер нейтрализовали очень быстро. То есть каждый следующий прорыв во все более оживленных местах. Хотя и в максимально безопасных. Именно так будто преступник не хочет кому-то реально навредить, но хочет максимально привлечь внимание, так сказать, создать шумиху. Знаешь, Тэтчер, мы именно это предполагали после первого прорыва, что преступник не хотел навредить, а только привлечь внимание. Вот он и действует последовательно. Хотелось бы понять, чего конкретно он добивается. Или она, уточнил Тэтчер. Или она, соглашаюсь с уточнением. Только если мы снова начнем копаться в мотивах, мы опять поссоримся. Потому что мотив есть у всех фракций. То-то и оно. Тэтчер откинулся на спинку, забарабанив пальцами по столу. Я думал, вдруг у вас появились новые версии. Новых версий не появилось. Единственное, что мне сейчас пришло в голову, преступник именно этого и добивается. «Чего этого?» — не понял следак. «Ну, чтобы все фракции друг с другом переругались. Ты что-нибудь слышал про Лорда Хаоса?» «Лорда Хаоса? Ну, допустим, слышал такую байку. И что? Ты допускаешь, что Лорд Хаоса бегает по рублевке и устраивает прорывы?» Марк, это смешно. Ну, а если кто-то в сговоре с лордом хаоса? Еще смешнее. Для наглядности Тэтчер показательно хохотнул. Почему ты так в этом уверен? Моя работа основывается на фактах, а не на байках. Или ты что-то узнал? Мы говорили с духом. Все же решаюсь поделиться информацией. Дух видел, как Мегро и Забор, предыдущий мэр Рублевки, пытались о чем-то договориться с лордом Хаоса. «Это очень серьезное обвинение». Тэтчер посуровел. Забор, уважаемый зверобог. Не верю, что он пошел бы на такой сговор». «Так он и не пошел. Он оттуда свалил». «Ну, не знаю». Следак покачал головой. Уж сам факт того, что Забор о чем-то говорил с лордом Хаоса, бросает тень на его репутацию. Марк, расскажи в подробностях, не жмись. Одно дело делаем. Я поморщился, но согласился. Мне и самому вся эта история кажется странной до полного скепсиса. Выложил ему в подробностях. То есть этот дух не просто повязан договором с лордом Хауса, уточнил по итогу Тэтчер а еще и получил от него плотное тело. Я сам видел. Он оставлял следы на песке. Марк, извини за прямоту, а тебе не приходила мысль, что дух тебе набрехал? Разве духи способны врать? Обычные духи не способны, но этот дух впустил в себя хаос. Он дух, порченный хаосом. Он тебе наврал, Марк. Но в таком случае получается, если дух наврал, значит, ему это приказал лорд Хаоса. Ты понимаешь, Тэтчер, мы возвращаемся к версии лорда. Он в этом как-то участвует. Или снова будешь давить из себя, ха-ха? — Возможно, — нехотя признал Тэтчер, — либо... — Либо это я тебе наврал, да? — Здорово, корова. Вернулись к тому, с чего начали. Мы опять начнем друг друга подозревать. Я этого не говорил. Не говорил, но подумал. Теперь ты думаешь, что я сам могу быть порченным хаосом. Я ж ходил-бродил по пустошам. Ты ведь так думаешь? Не говори так, Марк. Ты чернохмурился. Не надо. Ладно, считай, я пошутил. И даже шутить так не надо. Лабиринты хаоса – штука опасная. Мне было бы любопытно расспросить Тетчера, что там еще запомянуты им лабиринты. Но он и так на взводе. Лучше бы от греха сменить тему. Не буду шутить, проехали. Спасибо за понимание, Марк. И давай все же отработаем менее экстравагантные версии. К лорду хаоса вернемся, когда иных версий не останется. — У нас и так других версий нет, — усмехнулась Лула. — Что ты хочешь от Марка? Он тебе рассказал, как все было, а ты недоволен. — Да доволен я и очень благодарен. Давайте вместе слетаем на биржу, — попросил Петчер. Зачем? — Я хочу попробовать предугадать следующий ход преступника. — Вычислить место следующего прорыва? Мы будем тыкать пальцем в небо. Один час твоего времени, Марк, настоял тейчер. Ты удачливый. Я уже собирался отказаться, но передумал. Из-за простого соображения, что на бирже еще не бывал. Биржа — это место, где крутятся деньги. А где деньги, там должен быть я. Сам Бог велел. Уговорил. Смотаемся на биржу. Но только на час, не больше. На парковке расселись по своим драконам. Мы с Лулой на горе, Тэтчер пошел садиться в служебного драголема. «Как тебе этот транспорт?» – спрашиваю с интересом. «Не хуже живого дракона?» «Летает и ладно», – Тэтчер пожал плечами. «Кабина просторная, скорость хорошая. Чего еще надо?» «Ну, тоже верно». Когда прилетели на биржу, я сразу понял, что прилетел не зря. Не потому, что тут можно вычислить преступника. За это пусть у течера штаны преют, а потому, что это и есть сердце Рублевки. Не дворец Слонца, как я думал раньше, а именно биржа. Здесь проходят колоссальные торговые и финансовые потоки. В каком-то смысле это аналог Великого базара. Только на базаре Все по старинке. Каждый продавец сидит в своей лавке, а здесь все в открытую. Можно отследить любую сделку через информационную сеть. Через эту биржу проходят товары со всех концов вселенной. Я заплатил взнос за разовое участие. Куда ж без этого? И открыл окно торговли. Так, чтобы поискать. Немного подумав, забил слово «дракон» и получил распечатку торгов прошедших и предстоящих. Да, все-таки здоровые сильные драконы стоят безбожных денег. Мне очень повезло получить Гора практически задарма. Его аналог с тремя рабочими спектрами стоит от 700 тысяч. Старику об этом лучше не говорить. Возгордиться. Сменил запрос на яйца дракона. А почему такой большой разброс цен? От 30 тысяч из какого-то перепуга до миллиона с лишним. Видимо, яйцо яйцу рознь. Из одного способен вылупиться только конченный уродец, а из другого – элитный дракон, который будет продан и за два ляма, и за три. Удовлетворив интерес к стоимости драконьих фьючерсов, забил новый запрос на субстанцию полужизни. Если удастся купить ее на бирже, не пожалею никаких денег. Иметь дело с восперами хочется все меньше и меньше. Но тут полный облом. За текущий месяц всего две строчки с упоминанием субстанций. Продавец с ником Дракол выставил партию на торги. А потом он же и снял партию с торгов. Ну да. Цену он вкрутил запредельную. Мне и то дешевле предлагал. Видимо, рассчитывал найти покупателя пожирнее. Но обломался. Товар слишком уж специфичный. — Одно очевидно, других продавцов субстанции, кроме Восперов, нет. Жаль. — Марк, куда ты подевался? — Тэтчер вырвал меня из размышления. — Прорыв произошел не внутри здания, а снаружи. — Извини, зашел осмотреться. — Где, говоришь, был прорыв? Тэтчер вышел из здания и подвел меня фактически к будке охраны. Вот здесь, Марк. Ну, я не удивлен. Прорыв организован ровно в том месте, где его проще всего закрыть. Так и есть. Химер истребили фактически мгновенно. Что ты улыбаешься, Марк? Да так, больше всего очков от этих прорывов набирает ваша служба безопасности. Мол, глядите, граждане, как хорошо мы справляемся. Не успел прорыв случиться, как мы с ним уже разобрались. Знаешь что, Марк? Тэтчер, походу, опять обиделся. Иди ты. Я всего лишь объективен. Возвращаю следоку его же слова. Сказал, что у вас тоже есть мотив. Давай серьезно, Марк. Что думаешь? Где может быть следующий? Где угодно. Судя по тому, что преступник постоянно повышает ставки, следующий прорыв может произойти во дворце Слонца. Уж это будет точно скандал. Вот и я так думаю. Тэтчер не воспринял иронию в моих словах. Придется идти к Слонцу. А в чем проблема? Это твоя работа. Слонца – жуткий сноб. К нему на прием с улицы не попадешь. Попробуй задействовать Манавара. Вопрос серьезный. Да, ты прав. Напишу докладную Манавару. На этом со следаком распрощался. Если он ждал от меня каких-то откровений, то ошибся. В конце концов, ловить подобных преступников должна система. Проверка подозрительных личностей, анализ видеонаблюдения и прочее. Я тут ничем не помогу. Наконец прилетели на родную стоянку. Я сразу отправился в офис. «Марк, наконец-то!» Бар и Бэк зашли через минуту. «Раньше ты не отлучался так надолго». «Пришлось помотаться. Как обстановка?» «Обстановка в целом рабочая», — доложил Бар. «Технос продолжает выдавливать нас с традиционных грузоперевозок и услуг». «Но ты не сильно этим расстроен». — Не сильно, — усмехнулся Бар. — Если бы не давление со стороны техноса, где бы мы брали работников на другие направления? — Это на какие направления? Сервис? — Не только сервис. Доставка мороженого на Рублевке буксует. Нам тупо не хватает курьеров. А дело-то денежное. — Может, поднять курьером оплату? — Тут не только в оплате дело. Вон, два десятка ребят уже почти согласились работать. И что? Что не так? А потом они всей икодлые решили отправиться в инфракрасный мир, помогать оркам. Я, конечно, ценю порыв, но доставлять мороженое некому. Да уж, засада. Продвижение бизнеса на Рублевке сложнее, чем казалось на первый взгляд. В общем, бар, не идет, так не идет. Упираться тоже ни к чему. Сосредотачивайтесь на проектах в городе богов. Здесь тоже хватает перспективных направлений. Так и делаем, Марк. Производство матриц продолжаем расширять. Барби скоро подойдет, доложит. Не надо, бар. Не будем отрывать Барби от дела. Я просто хотел уяснить обстановку в целом. Что, опять умотаешь на двое суток? «Надеюсь, вернусь раньше». Спустился в бар за Лулой. Она примостилась у стойки на высоком табурете, лопает мороженое и шушукается с креосентой. «Уже идет за тобой», — с видом заговорщика негромко процедила Крео. «Опять куда-то потащит». «Ну, понятно. Девушки успели обсудить последние события и сделать для себя какие-то выводы». Что за мысли они гоняют в своих прекрасных головах, мне неведомо. Лула, если ты устала, я слетаю один. Еще чего. Встрепенулась Лула и поднялась с места, напоследок обменявшись с Криосентой многозначительным взглядом. Я с тобой. Я тебе мороженое заказала. Спасибо, в другой раз. Обидеть хочешь? Крево прищурилась. Времени в обрез. Пытаюсь оправдаться. Мы с собой возьмем. Лула пришла мне на подмогу. Марк съест по дороге. Съем с удовольствием. По дороге залетим к сове. Есть к нему пара вопросов. Так может и для совы возьмем? Угостим? Точно. Сова будет рад. Бери еще порцию для совы. Тогда уж и для гора возьмите. Предложила Крео. Побалуйте старичка. А давай заодно и для гора. Насыпь ему ведерко побольше.